Глава десятая. Оля. Есть у меня такое качество, как настойчивость, но оно редко когда приносило хорошие плоды. Настойчивость, граничащая с упрямством. Благодаря этому вздорному сочетанию я и оказалась вечером того же дня, как увезли Гарри в полиции, где меня послали сначала, иносказательно, конечно, на известные три буквы, а потом уже, сжалившись, направили к следователю Шитову. Товарищи в полицейской форме в ответ на мое заявление, что моего друга похитили бандиты, разве что не покрутили пальцем у виска, вероятно, вид у меня был слишком уж несерьезный и растрепанный. И только поработав в своем информационном полицейском море с фамилией Горелов Григорий Александрович, они ее связали с делом об убийстве какой-то женщины. Вот как на горизонте нарисовался следователь Шитов. Он сидел в своем кабинете, за разлинованным солнечными лучами, пробивавшимися сквозь пыльные жалюзи, столом и вершил судьбы своих подопечных, среди которых, как мне сказали, был и Гарри. Все то время, что я искала следы моего любовника по всей Москве, меня не покидало чувство, что я на верном пути, А слова Гарри о том, что он устал от одиночества и что хочет жить со мной, придавали мне сил. Конечно, визит моей соседки немного пошатнул мою уверенность в том, что я когда-нибудь стану замужней женщиной и что отцом моих детей станет красавец Гарри. Стелла, вот повезло девушке с таким именем, была первая, кому я рассказала о нем. И это при том, что мы с ней никогда раньше не общались. «Говорю же, просто она иногда как-то призывно смотрела на меня, словно хотела сказать мне, может, поговорим?» «Слушай, я все видела», — сказала она мне прямо с порога. Я схватила ее за руку и втянула в прихожую. Заперлась дверь. «Что тебе нужно?» «Да поговорить. Я видела, как они похитили твоего парня. Вот, думаю, ты сидишь дома и рыдаешь, тебе плохо». А тут я как раз. Ты не против? Но если тебе в лом говорить со мной, так я уйду. И она уже повернулась, чтобы уйти. Я остановила ее. Проходи. Мы курили с ней и говорили. Я рассказала ей всю правду, ничего не приукрашивая. Как познакомились с Гарри в Пирожковой, как он напоил меня, как мы провели с ним ночь. Знаешь, мне так нравятся такие истории, Глаза Стелла заблестели. Она настоящая красавица, натуральная блондинка с огромными глазами. Вот только красоту свою она не осознает. Она такая же простая и доверчивая, как мне показалось, как и я. И почему мы с ней раньше не подружились? Какие истории? Ну, романтичные. А этот твой Гарри, он прямо как какой-нибудь американский актер из Голливуда. Очень красивый. Эти высокие скулы, взгляд, который прожигает до самого дна. Ну, ты поняла меня. Эти плечи, густые волосы. И что он делал в нашей пирожковой? Пирожки ел, сказала я, начиная немного ревновать Гарри к этой Стелле. А что теперь ты будешь делать? Ты хотя бы фамилию его знаешь? Знаю. Да только что делать, понятия не имею. Где его искать? Понимаешь... Мне все нравится в твоей истории, кроме этой сцены с деньгами. И думаю, что его похищение связано именно с ними. Наверное, он просто решил тебя использовать как банк. Понял, что ты девушка честная, что сохранишь его деньги. Вот скажи, ты сама как думаешь? Он ждал, что за ним приедут? «Думаю, да», – призналась я. «Иначе не провернул бы все так быстро». Но если, как ты говоришь, их интересовали его деньги, то почему же они не побежали за мной? Я же говорю, все видела. Ты бежала, как рысь, как пантера. Знаешь, мне нравятся такие девушки, как ты. Грациозные, с тонкой костью. Ты была как прекрасное и быстрое животное. И... Да, ты, наверное, права. И дело не только в деньгах. Но все равно он замешан в криминале. А потому советую тебе, когда он объявится, вернуть ему деньги и распрощаться с ним. Все-таки это очень опасно. Она встала и прошлась по кухне. А у тебя уютненько. Знаешь, мне нравятся такие большие шкафы. У тебя очень хороший вместительный шкаф. Все-все может поместиться. А ты сама-то чем занимаешься? Я решила сменить тему разговора. К тому же, рассказав Стелле все о Гарри, я почувствовала себя словно предательницей. Зачем я это сделала? «Сказки детские пишу. Правда, их никто не печатает. Но я и не показывала их еще никому. А на что же ты живешь?» «Мне мой бывший муж Миша деньги дает. Иногда продукты привозит. Знаешь, мне нравятся такие вот ответственные мужчины. Мы расстались с ним хорошо, без скандала». Просто он сказал, что влюбился и что ничего не может с этим поделать. «И как ты после этого? Тебе, наверное, тяжело?» Он ушел от меня пять лет тому назад. Точнее, пять лет, три месяца и восемнадцать дней. Она распахнула свои красивые, почти фиолетовые глаза, и на лице ее появилась невероятно нежная, грустная улыбка. «Но ты права. Ты все еще любишь его». «С любовью всегда так. Трудно!» Она закивала головой, словно убеждая саму себя. «Знаешь, мне так нравится, что с тобой можно запросто. Думаю, ты понимаешь меня, чувствуешь». «И сколько ты сказок уже написала?» «Сорок три». Я от удивления присвистнула. «Класс! И о чем же эти сказки?» «Да, тебе будет неинтересно. Это как сериал» а девочки по имени Стелла. Ну, как она попала в сказочное королевство, как в подвалах дворца в цепях содержались пленники. Подлость, коварство, злость, жадность. И как она их время от времени выпускала на свободу, чтобы посмотреть, что изменится в мире. Ну, а потом ее верные стражники охотились за ними, возвращали. Там разные истории. «Знаешь, мне нравится писать». Чувствуешь себя хозяином положения. Я иногда так увлекаюсь, так долго работаю за компьютером, что у меня голова кружится. Интересные сказки. А может, тебе предложить их издательством? Не думаю, что это может кого-нибудь заинтересовать. Они же взрослые. Ну и что? Это философские сказки. К тому же можно сделать интересные иллюстрации. Я сама рисую иллюстрации. Ты приходи ко мне как-нибудь, я тебе все покажу. «А у тебя друзья есть?» Спросила я ее прямо в лоб, подозревая, что Стелла очень одинокий человек. К тому же я ни разу не видела, чтобы к ней кто-то приходил. «Да, конечно». «И много?» «Нет, одна подруга. Это ты, Оля». Я невеста человека, которого вы задержали. Его зовут Григорий Александрович Горелов. Шитов, услышав это, как-то импульсивно отодвинул от себя пачку документов. Брови его приподнялись, и он посмотрел на меня уже более внимательно. — Вы невеста Горелова? — Очень интересно. — Как вас зовут? — Оля. — Ольга Васильевна Климкина. Что случилось с Гарри, то есть с Григорием? Мы с ним шли из магазина и вдруг на него напали, схватили. Как давно вы знакомы с этим человеком? Суток не прошло, но это ничего не значит. Он прекрасный человек, рыбак. Он недавно вернулся из Норвегии. Я рассказывала следователю все, что знала о Гарри, уверенная в том, что делаю все правильно. Вот только про деньги ничего не стало говорить. Я видела его паспорт. Он на самом деле недавно пересек границу. В его сумке на самом дне лежит тролль. Да, мы все проверили, это так. Но дело в том, что прилетев из Сургута в Москву, он первым делом отправился к своей тетке, Эльвире Андреевне Норкиной, и убил ее. Вот так. Я истерично хохотнула. «Убил? Как же у вас все просто!» Я не знала, что сказать. Да и что было говорить, когда я не знала о своем Гарри ничего. Хотя, собираясь в Москву, он наверняка не планировал ужин с пирожками в забегаловке вроде нашей и последующую ночь с падкой до красивых мужиков обитательницы Кузьминок. Не скажу, что меня очень уж беспокоил вопрос, как Гарри вообще оказался в Пирожковой, но что-то подсказывало мне, что он очутился там совершенно случайно, и слова Шитова лишь подтвердили это. Горелов сел в такси и поехал, если верить словам таксиста, прямо. То есть не назвал адреса. Он произвел впечатление человека, который не знает, куда ему ехать. И вот в какой-то момент он попросил водителя высадить его. Оказалось, возле Пирожковой. «Вы понимаете, Ольга Васильевна, к чему я веду?» Убив свою тетку, он садится в такси и мчится подальше от места преступления. Встреча с вами была для него просто спасением. И если бы не водитель такси, мы вряд ли его вообще нашли. Я посмотрела на следователя с недоверием. «Послушайте», – осмелилась возразить я ему, – «я, конечно, не юрист, но уж фильмов на криминальную тему насмотрелась, можете мне поверить, немало. Да и вообще, не надо быть таким уж умным человеком, чтобы засомневаться в вашем утверждении, что Гарри – убийца. Хотя бы на том основании, что будь он действительно заинтересован в том, чтобы скрыться, разве стал бы он брать такси?» Он совсем не глупый человек и понимал, что в Москве, да и не только, таксисты очень наблюдательны, и повсюду понатыканы камеры слежения. Я думаю, что когда он пришел к своей тете и увидел, что она мертва, он испытал шок. Может быть, испугался, хотя это вряд ли. Остановил такси и поехал действительно, как вы и сказали, куда глаза глядят». Почему же он тогда не вызвал полицию? Да никто, окажись на его месте, не сделал бы этого. Люди боятся попасть в подозреваемые, ведь у вас все эти делишки проворачиваются очень быстро. Я знала, что ему не понравилось то, что я ему сказала, но и молчать тоже не могла. — А где его вещи? — спросил он, и вот тут я похолодела. Деньги его я припрятала в надежном месте, в подъезде, на техническом этаже за замурованным мусоропроводом. Вряд ли они будут там искать. Поэтому хотя бы в этом вопросе содействовала следствию. «У меня. Где же им быть? Можете приехать и обыскать. Все постирано и вывешено на лоджии. Бутылку мы не открывали. Тролль тоже на месте, на дне сумки. Свитер». Вы не слышали, он разговаривал с кем-нибудь, находясь у вас? Слышала, конечно. Он разговаривал со своим другом, рыбаком Виктором. Говорили ни о чем. Как, мол, добрался и все такое. Говорили недолго. Да, все верно, покачал головой Шитов. А может, к вам заходил кто-то из его друзей по фамилии Филиман? Меня как током прошило. Вот только секунду тому назад отчаяние накрыло меня с головой, и я не знала, что делать и как помочь Гарри. И вдруг, услышав это волшебное, пахнущее холодной водой северных морей и рыбой имя легендарного Филимана, почувствовала прилив сил, и улыбка расцвела на моих губах. «Да, я улыбнулась». «Я вижу, это имя вам знакомо». «Нет» сказала я, продолжая улыбаться, и песня викингов зазвучала в моей голове. Больше того, мне показалось, что я слышу ее на норвежском языке, на языке, которого не знала. «Подскажите мне, товарищ Шитов, чем я могу помочь следствию?» Мне не надо было изображать из себя наивную дурочку. Я искренне хотела помочь ему, Найти настоящего убийцу дамы по фамилии Норкина. «Расскажите про Филимана. Но мне нечего рассказывать. Понимаю, в ваших глазах я выгляжу несерьезной особой, впустившей в свой дом незнакомого мужчину. Но в жизни, знаете ли, бывает все. А что, если он и вас бы убил? А как была убита эта женщина?» Ей разможили голову пепельницей. «А что-нибудь украли?» Этот вопрос был не праздный: Ведь если у Гарри было так много своих денег, то зачем бы он стал, к примеру, грабить свою тетю? «Нет». «Меня отпустила Хотя бы это». «А что говорит сам Гарри?» «Что действительно приехал к своей тете, хотел у нее остановиться, позвонил в дверь». А она оказалась открытой. Он вошел, увидел ее труп и убежал. «Знаете, я бы помогла вам разговорить его, если бы вы устроили нам с ним встречу». Наивная я предложила заведомо невозможный вариант сотрудничества со следствием. И сама расспросила бы его про Филимана. Произнося последние слова, я чуть не расхохоталась. «Вы что-то знаете о нем?» «Где они с ним пересекались?» «Ну, не знаю. А что он сам говорит? И откуда вообще взялось это имя?» «Он его напевал», — вздохнул Шитов. «Вы на самом деле решили нам помочь? А вы на самом деле позволите мне с ним увидеться?» Он развел руками, мол, что поделать. Не прошло и четверти часа, как меня провели в комнату без окон, освещенную бледным молочным светом, посреди которой стоял стол. По обеим сторонам его два стула. На одном сидел мой Гарри. Увидев меня, он даже привстал. И я улыбнулась, давая ему понять, что все в порядке. Нас оставили одних. И даже предполагая, что за нами следили камеры, мы бросились друг к другу, Я просто повисла на шее у Гарри, а он принялся целовать меня, как если бы мы не виделись несколько лет. «Почему ты не рассказал мне о своей тете?» «Ты бы поверила мне, что я ее не убивал?» «Думаю, да». «Нет, Оля, ты бы испугалась. Ты и так утром была сама не своя, проснувшись в моих объятиях. Может, и пожалел сто раз, что впустил меня в свой дом, а тут...» Мой рассказ о мертвой тетке. Расскажи. Она не родная мне, тетя. Она жена моего дяди, сводного брата, моего отца. Его звали Евгений Борисович Норкин. Замечательный был человек. Хотя видел я его всего несколько раз, когда мы с родителями приезжали в Москву к ним в гости. Он был крупным чиновником. Человеком состоятельным, но очень щедрым, добрым и незаносчивым. Во всяком случае, мои родители, мы родом из Екатеринбурга, чувствовали себя у них как дома. Очень гостеприимные люди. Пока мы у них гостили, водили нас по театрам, по выставкам. Тетя Эля кормила нас пирогами, баловала меня ужасно. Покупала подарки, а когда мы уезжали, собирала полные сумки разных деликатесов. Вот такими они остались в моей детской памяти. Шли годы, мои родители стали часто болеть и в Москву уже не выбирались. Так только, перезванивались. А потом дядя Женя умер. Никто из нас тогда не сумел выбраться на похороны. Я вообще работал в море, в Норвегии. Я знал, мне мама говорила, что тетя Эля очень тяжело переживает смерть мужа что у нее проблемы с нервами и сердцем, что она уже несколько месяцев уже живет в каком-то подмосковном пансионате. А после она и вовсе перестала отвечать на мамины телефонные звонки, да и письма возвращались. Мама все собиралась навестить тетю Элю, да у нее постоянно давление скачет, а у отца ноги, он еле передвигается. Словом, связь с Норкинами была потеряна. А тут эта история с моей женой. Я бы мог поехать домой, в Екатеринбург. Да не хотел расстраивать родителей предстоящим разводом. Решил вот отправиться в Москву, найти тетю Элю, пожить у нее до тех пор, пока Вик не вышлет мне деньги. Вот такой был план. Я прямо с аэропорта на такси поехал на Стоженку. Я хорошо помнил, где они жили. Приезжаю, а мне там говорят, что квартиру Норкина продала, а где живет, неизвестно. Я отправился в адресный стол, и мне дали новый адрес Эльвиры Андреевны Норкиной. Ну, я и поехал. На такси. Поднимаюсь, подхожу к двери, звоню, никто не открывает. Попробовала открыть, и дверь поддалась. Вхожу и вижу. В прихожей на полу лежит женщина с разбитой головой. Кругом кровищи. Господи, какой ужас. Да уж, зрелище скажу я тебе. Но все дело в том, что это была не тетя Эля. Я понимаю, конечно, что годы меняют людей. Но это точно была не она. Эта женщина намного моложе. И вообще другой тип. Может, адрес напутал? У меня же глаза есть. Там на доме есть указатель. Большой Казихинский переулок, номер дома и номер квартиры. Я ничего не перепутал. И что дальше? Я ушел. Подумал, что эта история не имеет никакого отношения ко мне. Поэтому зачем мне ввязываться во все это? Вот если бы это была тетя Эля, другое дело. Я бы поднял всю полицию на ноги. Но это, повторяю, была не она. Ты сказал следователю? Я попытался ему сказать, но потом вижу, они уже все решили. Что решили? Повесить на меня это убийство. Ты можешь мне назвать точный адрес, где все это произошло? А тебе зачем? Может, мне удастся что-нибудь выяснить. Я хочу тебе помочь. Я записала адрес и все, что меня интересовало в связи с этим делом. «Послушай, а может ты кого-нибудь видел? Ну, кто выходил из дома? Или наоборот, входил? Ведь если время твоего визита приблизительно совпадает с временем ее смерти, значит, убийца был где-то рядом». «Да может, сосед убил, мало ли». «Но убийство явно не спланированное, понимаешь? Ее убили большой тяжелой малахитовой пепельницей. Она рядом валялась». Тут он вдруг замолчал. «Оля!» «Да, слушаю тебя!» «А вот пепельницу эту я как раз узнал. Это их пепельница. Я видел ее раньше в их квартире на Остоженке. Она стояла на столе в кабинете дяди Жени. «Гарри, все будет нормально!» Голос мой предательски задрожал. «Знаешь, я осмелилась постирать все твои вещи. «Ты как? Не злишься на меня, что я забралась к тебе в сумку?» Он поцеловал губами воздух. Глаза его смотрели так, что я вся покрылась мурашками. «Вот, я нашла в интернете». С этими словами я включила запись на своем телефоне, и маленькая мрачная комната наполнилась звуками рога и грубоватых мужских голосов, поющих хором, которые на незнакомом языке выводили походную песню викингов. Брови Гарри взлетели вверх. Он на время просто онемел. «Меня попросили узнать, кто такой Филиман, представляешь?» засмущалась я. Губы его расплылись в улыбке и потом зашевелились, безучастно подпевая. «Я вытащу тебя отсюда», сказала я и крепко поцеловала его.